Глава 17 По кухне полетели разноголосые мелодии. У Гриши и Тони одновременно зазвонили мобильные. Антонина закончила беседу первой и повернулась ко мне. У Анатолия повысилось давление. Пени сообщает, что ему сделали укол и дед спит. Репетиция спектаклей, вручение тебе почетного диплома, отложенная на завтра. Плохо, что режиссер заболел, но хорошо, что мероприятие не состоится, а то я еще не купила ни одного подарка. «Ой, кстати!» — воскликнула я, сбегала в прихожую и притащила пакет, оставленный у вешалки. «Что это?» — не поняла Тоня. «С Новым годом!» — пропела я, протягивая презент Гриши. «Открывай!» «Не зачем было деньги тратить», — укорил следователь, разрывая бумагу. «Теперь от меня отдарок требуется». «А чего это?» «Электронная сигарета», — пояснила я. «На мой взгляд, самый лучший вариант. Не с паром, а с настоящим дымом. Но он не вредный. Давай, попробуй». «И как эта фиговина работает?» Без особой радости поинтересовался полицейский. «А зачем пластиковая рогулька прилагается?» «В нее надо класть сигаретку, когда в руке держать не хочешь», — уточнила я. Григорий зажег палочку и затянулся. «Ну как? Опиши свои ощущения» потребовала я. «В детстве я с пацанами сено курил», заявил Пономарёв. «Так очень похоже». штука электронный», начала я нахваливать свое приобретение. «Когда запас коричневых палочек закончится, его в лавке наука и техника со скидкой пополнят». «Здорово?» «Клёво», мрачно сказал Григорий. «Но лучше я обычный сигарет понюхаю». Тоня стапала со стола пачку, смяла ее и швырнула в открытую форточку. Все, улетела». Пользуйся сувениром от вилки и отвыкнешь от вредной привычки. «Разве можно в окошко мусор выбрасывать?» сделал замечание Григорий. «Я человеку жизнь спасаю, а он меня ерундой попрекает», взвелась Тоня. «Хорошо, тогда пойду домой, подберу и отнесу пачку на помойку. Но ты с этого момента держишь в руках только прекрасный подарок вилки, понял? Чтобы я тебя без него не видела». «Скоро навсегда, раз хочешь курить», пообещала я. Антонина встала, уперла руки в боки, подошла к сидевшему на табурете Гриша и почти нависла над ним. «Дай, честное слово, повторяй. Хожу с электронной сигаретой до тех пор, пока не отвыхну от табака». Пономарёв затравленно поглядел на подругу и повторил клятву. «Я поняла, что Роза Михайловна права. Бравый начальник полиции Ковалева до сих пор побаивается бывшей одноклассницы». «Отлично!» — обрадовалась Тоня. «Я тебя знаю, ты сдержишь слово. А чего такой кислый?» — Сигарета на вкус противная? — Нормальная, — ответил Гриша. — Можно вытерпеть. Новость неприятная прилетела. Валентина Михеева убита. — Не может быть, — ахнула моя двоюродная сестра. — Как? Кем? — Сначала Сева, теперь Валя. Не могла прийти в себя я. Это не совпадение. Что произошло с бедняжкой? Григорий изложил подробности. Заколота одним точным ударом в спину при помощи очень острого длинного ножа. «То есть так же, как Сева?» — сообразила я. «Да», — согласился Пономарёв. «Когда она умерла?» — не успокаивалась я. «Время назови». Гриша встал. «Поеду на место происшествия. тело еще там, его эксперт осматривает. По его предварительному заключению, Валентина погибла сегодня, около 15 часов, неподалеку от железной дороги. Это рядом с ее домом. Улочка крохотная, ничего интересного на ней нет, народа там практически не бывает. Просто чудо, что труп так быстро нашли, А мог бы сутки пролежать. Эксперт настроен пессимистично. Льет дождь со снегом. Улики, если и были, испорчены. Вода смывает следы. Я вскочила. Агата к этому не причастна. Я ее видела утром. В шестнадцать ее уже доставили в больницу с разбитым лицом. Она никак не могла напасть на девушку. И если не ошибаюсь, их связывали близкие отношения. Пономарев, не говоря ни слова, двинулся в прихожую. Я побежала за следователем. «Подумай, способ убийства такой же, как в случае с Всеволодом. Агата вне подозрений». «Ты мастер по принятию скорых решений», — пропыхтел Григорий, завязывая шнурки. То кричала «Знаю, знаю», Хашимова убила мужа, потому что хотела счастливо жить с любовником, а теперь голосишь «Знаю, знаю, Агата невиновна». «А ты арестовал женщину, опираясь лишь на мои слова, не имея доказательств ее вины», — возмутилась я. «Так не поступают». Кономарев резко выпрямился. Я с ней всего-то собирался поговорить, а потом отпустить домой. Про арест загласили Анатолию его на всю голову больные сестры. Уж не обессудь, Тоня, но шило в мешке не утаишь. Твои родственники точно шизанутые. Людей для беседы не везут в служебной машине в сопровождении полицейских, разозлилась я. Их вежливо приглашают, а не тащат, как оголтелых рецидивистов. «Прекратите», — устало произнесла Тоня. «Мы одна команда. Нам хочется узнать, кто убийца. Ссоры. Не помогут выяснить истину. Мне тут же стало стыдно. Прости, ты права. Гриша, извини. Чувствую свою вину за то, что обвинила Агату на основании подслушанного разговора. Вот она летела на тебя. Я сам хорош, вздохнул Пономарёв, поднимаясь. Сделаем так. Вы идите домой и ложитесь спать. День был тяжелый, Надо хорошенько отдохнуть. Утром все расскажу про Михееву. Можно нам с тобой поехать? Законючила я. Не стоит, решительно отрезал Гриша. Журналисты уже, небось, прознали про убийство Валентины, прикатили на место преступления с камерами. «Не надо вам светиться, иначе появятся заголовки, вроде «Писательница Арина Виолова решила помочь тупой местной полиции» или «Блондинки ловить серийного убийцу, спасайтесь, кто может». «Возьми электронную сигарету», — напомнила ему Тоня. «Помни, ты обещал везде с ней ходить». «Ой, фу, таракан!» Я взвизгнула и отпрыгнула к стене. «Где? Вот мерзость!» Григорий схватил тапок. «Не смей!» — в унисон завопили мы с Тонечкой. Пономарёв опешил. «Почему?» «Терпеть не могу, Прусаков. Использовал мелкие ловушки, спреи. Да только ничего их не берет, живучие заразы. Тапок — самое безотказное средство». «Завтра куплю тебе на рынке специальную жидкость», — пообещала я. «Все мои приятельницы ею пользовались и тараканов вывели». Пономарёв засмеялся. «Истинный обращик женской логики. Мгновенно...» Пристукнуть насекомое нельзя, ему будет больно, пусть лучше медленно погибает от яда. Главное, не на наших глазах. Я вами восхищаюсь». Мы с Тони, взявшись под руки, вышли из подъезда и побрели по улице. «Пономарёв был женат?» — спросила я. «Неа. Он застенчивый, неуверенный в себе, да и времени нет невесту искать». «Плохо одному», — пожалела я следователя. «В квартире у парня бардак, еды нет, тараканы стаями ходят, никто после работы его не встречает» хоть бы собаку завел». «Она у него с голода умрет. Или ее тараканы съедят». Антонина хмыкнула и тут же заговорила о деле. Агата не убивала Севу. И уж точно не трогала Валю. У Хашимовой стопроцентная алиби. Она в клинике с изуродованным лицом. «Интересно, кто она такая?» — поежилась я. «Вдруг преступница, сбежавшая из Казахстана или какой-нибудь с китайской тюрьмы?» «Не думаю, но это нужно проверить», — оживилась Тоня. Попрошу Генку еще поискать. Пусть поширует по своим каналам. Может, обнаружиться похожая на гату девушка, сбежавшая из мест заключения. Отправь ему фото Хашимовой, посоветовала я. Наверняка оно есть в семейном альбоме. Спрошу, у Пени, пообещала Тоня и поежилась. Ветер холодный. Хорошо нам идти недалеко. Зря я короткую куртенку надела, следовало длинный зеленый пуховик натянуть. Я остановилась и задумчиво повторила: Зеленый пуховик. «Ну, я совсем мышей ловить перестала. Только сейчас сообразила. В стеганую зеленую куртку был одет Азамат, тот парень, с которым нежничала Агата. Пошли быстрее, сыра Дернула меня за руку Тони, не понимая, к чему я вспомнила о цвете одежды. Я почти побежала по дороге. Мы забыли про Азамата. С ним надо поговорить прямо завтра с утра. Художника связывают с Хашимовой близкие отношения. Он может знать про нее правду. «Сразу после завтрака отправлюсь в всю нервную лавку и поговорю с парнем. Попроси Генку узнать и о нем хоть что-нибудь. Пусть поищет по разным базам». Но Антонина не разделяла моего энтузиазма. «Дохлый номер. Мы не знаем ни его фамилии, ни отчества. Но я не собиралась сдаваться. Завтра выясню у владельца магазина его паспортные данные». «Спать хочу. Просто веки слипаются, пожаловалась подруга, безостановочно зевая. «Еще чуть-чуть, и ты ляжешь», — приободрила я ее. Мы теснее прижались друг к другу и быстро дошли до театра. «Ура!» — обрадовалась я. Еще секунда, и здравствуй, постель!» Придется пить чай и разговаривать с членами семьи», — простонала Тоня. «На же так просто спать не отпустят». «У Анатолия повысилось давление», — напомнила я. «Он отменил репетицию, отправился отдыхать». Антонина показала на машины, припаркованной вдоль тротуара. «Зато остальная шобла тут. Готовы спорить, сидят все в столовой и едят». Приготовленный Екатериной Федоровной капустный кекс. Такой бывает? Удивилась я. Тоня молча кивнула и потянула на себя тяжелую входную дверь.